Артур Конан Дойл. «Затерянный мир». Перевод с английского Зинаиды Журавской. Глава первая. Всюду есть поле для геройских подвигов. Отец Глэдис, мистер Энгертон, был поистине бестактнейшим из смертных. Небрежно одетый, непричесанный, напоминающий своей фигурой старого кокоду,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 За научное исследование в области зоологии получил медаль имени Крейстона, почетный член иностранных обществ, Ха, тут целая куча разных названий, на целых два дюйма аппетита: Бельгийское общество, Американская академия наук, Лоплата и прочее, экс-президент палеонтологического общества, отдел икс-британской ассоциации и так далее, и так далее, печатные труды.